Издательство Эксмо. Ольга Пашнина. Душа из света и дождя. Глава первая. Если бы я была королевой, то издала бы указ прямо на обложке книги писать, счастливый ли у нее конец. Но я не королева, А значит, придется удостовериться старым добрым способом Заглянуть в этот самый конец И оценить количество счастья в нем. Вот только справлюсь со страницами Чья-то рука из-за спины приблизилась к книге на моих коленях И перевернула лист В следующую секунду я соскочила с лавочки, на которой сидела Сердце сделало кульбит, а книга грохнулась на землю К счастью, не в грязь, на сухие опавшие листья. С лица симпатичного русоволосого парня медленно сошла довольная улыбка. «Эй, ты чего? Я хотел помочь!» Он кивнул на мои ладони. Из-за повязок я едва шевелила пальцами, поэтому единственный вид досуга, чтения давался непросто. «Прости, ты бесшумно подкрался». «Я не специально». Виновато улыбнулся парень и показал на забинтованную ногу и прислонённый к спинке скамейки костыль. Несмотря на то, что испуг еще не прошел, я немного развеселилась. «Я Элай!» «Извини, у меня нет настроения знакомиться», — сказала я, поднимая книгу. Потом стало стыдно. «Каролина!» «Очень приятно, Каролина. Я часто за тобой наблюдаю. Уже выучила, когда ты приходишь и уходишь». Элай показал на окна, выходящие прямо на скамейку. «Это моя палата». «Я тебе мешаю?» Иногда я читала вслух. Это успокаивало. «Нет, ничуть. Я три раза обещал себе, что подойду и познакомлюсь, и только сейчас сдержал слово». «Что с ногой?» Спрашивать о таком не очень красиво, но у меня не хватало сил даже на простейшие эмоции, не то что на тактичность. Ну и было любопытно, конечно. По внешнему виду Элая можно было многое узнать. Он водник, на руке болтается браслет с кучей водных крупиц магии. Богатый, одежда не больничная и довольно хорошая. У него большая палата в закрытом крыле, куда пускают только избранных. «Подрался в школе. Лично я считаю, что и со сломанной ногой могу навалять. Кто сильно просит, но отец приказал упечь меня сюда. Подозреваю, чтобы не состоялась драка-реванш». «А противник тоже здесь?» «Нет, но, поверь, ему досталось сильнее». Элай рассмеялся, поняв, что прозвучало неубедительно. «На самом деле паршивцу повезло. Выпил зелье и свободен». А ты почему не выпил? Я думала, уж сломанную ногу магия может починить в два счета. Это смотря, как сломать и как срастить. Ладно, возможно, я немного приврал. Сначала я сломал ногу в драке, потом вылечил ее зельем, а потом понял, что вылечил криво. Пошел сдаваться к директору, и она сломала мне ногу второй раз. Серьезно? Ну... «Не лично, но отвезла сюда, а сказали, что исправлять здесь нечего, надо ломать второй раз. Да, знаю, я неудачник, хотя я ведь встретил тебя. Может, боги мне и благоволят? Иногда. Ладно, Каролина, твоя очередь, что с руками?» «Не поверишь, но тоже подралась в школе с огненным магом». Элай присвистнул, он доковылял до скамейки и, ловко орудуя одним костылем, сел всем видом, требуя продолжения. «И где сейчас огненный маг?» «В тюрьме». Я пожала плечами. «Наверное. Мне ничего не говорят. Только обрабатывают ожоги и вливают успокоительные зелья». «Я чувствую, что за дракой стоит увлекательная история», сказал парень. «Но не буду допытываться». «Спасибо», — очень искренне ответила я. «Надолго ты здесь? Что говорят лекари?» «Руки почти зажили, повязки не снимают, чтобы не травмировать кожу, а дальше...» Я пожала плечами, никто не говорит мне, что будет потом. «Я отправлюсь в какую-то школу? Или пора подыскивать работу и жилье? «Что мне вообще делать теперь, когда весь мир рухнул и в груди обломков невозможно найти опору?» «Я тебя расстроил. Ну вот. И как теперь вернуть расположение Светлой Леди? Хочешь, я буду твоим личным переворачивателем страниц?» «Я в этом хорош, правда. На самом деле это единственное, в чем я хорош, потому что с пониманием написанного пока проблемы. Так говорит магистр. Ты меня не расстроил». Точнее, не ты, просто совсем недавно оказалось, что я знаю о себе все, ну или почти все. И думала, вот разберусь, кто друг, а кто враг, найду отца, и жизнь наладится, но выяснилось, что и друзей у меня нет, и отца, и... неважно, забудь. Иногда мне тоже кажется, что у меня нет отца. А мама недавно умерла, и все полетело к демонам под хвост. Потом уныние отпускает, и оказывается, что отец, который появляется раз в месяц, чтобы прочесть очередную нотацию о будущем, все равно отец. Есть брат, а друзей можно найти. И даже если кто-то из них оказался не другом, а драконьим дерьмом, всегда можно поискать получше. «Я вот поискал и обнаружил тебя. Хочешь, будем дружить?» Я рассмеялась. «Это так не работает». «Кто тебе сказал?» Элай отмахнулся и забавно сморщил нос. Все в этом мире работает так, как мы захотим. Потому что мы его хозяева. Вот у тебя какая стихия? Светлая магия. Не сказала бы, что чувствую себя хозяйкой чего-либо. По факту мне не принадлежит даже этот костюм. И книгу я взяла у магистра Дифайр». «Если вдуматься, то у меня примерно та же ситуация». «Да уж, конечно. Все, что есть у меня, заработал отец. Я же за всю жизнь только тратил, пользовался, а иногда был недоволен предоставленным». «Можно попытаться начать все с нуля и заработать самому, но я так и вижу, чем все кончится. Только стану сильным и независимым и накоплю на пирожок, как придет папа, даст подзатыльник и за ухо приведет обратно в школу». Я бы много отдала за подзатыльник от отца, но у меня его даже нет. Не так, как нету сирот, а вообще нет, не существует. Хочешь, договорюсь, со своим?» — спросил Элай. Я живо представила, как незнакомый занятой мужчина внимательно выслушивает просьбу сына и с опаской косится на ждущую подзатыльника Каролину. Настроение чуть улучшилось, и даже серый дождливый день вдруг показался не унылым, а уютным. я все всё-таки тебя развеселил и познакомился. А ты не пасуешь перед трудностями. А то!» — не скрывая гордости, хмыкнул парень. «Однажды меня похитили недруги отца. Два дня продержали в подвале, а потом вернули ему с запиской. Предупреждать надо было!» Я вдруг резко вскочила, едва не выронив книгу. С лица Элая мгновенно сошла самодовольная усмешка. «Эй, я пошутил! Никто меня не похищал!» «Извини, мне пора. Срочно надо найти магистра». «Каролина, я не хотел тебя обидеть!» Я быстро замотала головой. «Ты меня не обидел, просто я кое-что вспомнила, и мне срочно надо найти магистра Дефаер. Правда, потом поболтаем». «Про переворачивателя страниц я серьезно! Вслед мне крикнул Элай. Потом двери за моей спиной закрылись, отрезав от дождливой свежести сада, вновь погрузив в специфичную атмосферу лекарского дома, наполненную запахами чистого белья, лекарственных зелий и мягких свечей. «Магистр должна быть где-то здесь, она уезжала часам к пяти, и я очень надеялась, что успею ее перехватить». К счастью, она и Кейман нашлись в холле, уже явно готовые улетать. Должно быть, мой взъерошенный вид изрядно их напугал, потому что Кейман нахмурился, а магистр Дефайр слегка побледнела. «Я забыла про Ингрид!» — выпалила я на остатках дыхания. Я закашлялась, потому что неслась так быстро, что даже забыла о ноющей боли в ладонях и плече магистр дефаер непонимающе нахмурилась а кейман напротив удивленно поднял брови а что у нас с адепткой шторм я думал она покинула школу и вообще на всех обиделась адепткой кем переспросила магистр «Ингрид пряталась в склепе, Морис тайком провел ее обратно в замок, обещал присматривать и кормить, потом он подрался с Даркхолдом, а потом вы всех арестовали. Я наткнулась на Ингрид во время захвата флага, и она, в общем-то, рассказала о школе. Ну, правду, намекнула». Прервавшись, чтобы сделать очередной вдох, я закончила. Еще Ингрид просила принести еды, а я забыла. «Две недели прошло. Она там вообще жива?» <къем> Кейман слегка смущенно почесал нос. «Да, проблема. Впрочем, я не сомневаюсь в умении Ингрид находить выход из сложных ситуаций. Хотя и посоветовал бы ей изначально не искать так упорно в них вход. Я передам ребятам, чтобы обыскали замок еще раз, и особенно склеп». «Что за склеп?» — не выдержала магистр. С костями драконов, ответила я. Магистр замерла, а Кейман сделал такое лицо, как будто срочно захотел оказаться где угодно, но не в холле Флеймгардского лекарского дома. С костями драконов! И почему я не знаю о чудом сохранившемся склепе с костями драконов? Забыла вам сказать, виновато произнесла я. «О, дорогая, нет, вопрос совершенно не к тебе». «Не хотел тебя расстраивать», — сказал Кейман. «И ты думал, я ничего не узнаю о том, что под замком есть склеп Акариона?» «Технически ты о нем знаешь, просто забыла, а я решил не напоминать». «А если бедная девочка умерла там от голода и холода?» «Скелетом больше, скелетом меньше...» «Ай, Делин, не бей меня, я же шучу!» «Ничего с ней не сделается. Ингрид не бедная девочка, а вполне себе самостоятельная барышня, годами работавшая на Даркхолда. Помимо мечты о театре, у нее есть зубы и хватка». «Значит так, сегодня тебе не удастся сбежать. Сейчас мы идем в ближайший бар и очень долго и обстоятельно разговариваем. Ясно?» «Я собирался поговорить сегодня с Каролиной». Моё сердце забилось чаще. До сих пор меня тщательно ограждали от любой информации из внешнего мира и от любых разговоров о случившемся. Я понятия не имела, что происходит, где остальные и как дальше жить. Но чем дольше тянулось лечение, тем стремительнее приближался момент разговора с кем-то из старших. «Если честно, я бы предпочла говорить с магистром Дефаер. То ли потому, что злилась на Кеймана, едва ли не сильнее, чем на Одри, то ли потому, что Деллин показалась мне самым красивым человеком в мире, и мне хотелось хоть разок поговорить с ней дольше пары минут. Она заходила в палату, справлялась о моем самочувствии и приносила сладости, но не спешила делиться новостями или рассказывать о себе». «Завтра поговоришь. Сегодня с тобой хочу поговорить я». Кейман тяжело вздохнул. «Прости, Каролина, она тут главная. До сих пор не могу привыкнуть к тому, что мои ученики стали начальниками, пока я выращивал цветочки и изучал историю. Зайду завтра и заберу тебя на часок в город поужинать в менее...» угнетающей обстановке. И не волнуйся об Ингрид, в замке куча народу нейтрализует темную магию и полная кухня еды для этой толпы». «Беру свои слова назад. Ужин в городе бьет по крутости разговор с магистром Ди Файр. За две недели стены лекарского дома превратились в тюрьму, только сад спасал от того, чтобы окончательно скатиться в уныние. «Хорошо, я буду ждать». На горизонте Кеймана показались неприятности. У магистра Дифайр был довольно суровый вид. Насколько удалось выяснить у лекарок, она, помимо школы бури, занималась чем-то вроде расследований преступлений с использованием темной магии или как-то так. Говорили, именно она занимается Одри, Морисом и остальными. Но я не рисковала лезть с расспросами. Когда я вернулась в сад, Элай уже ушел. Удивительно, но я испытала легкое сожаление, хотя недалеко как утром клялась даже не разговаривать больше ни с кем незнакомым. Кто знает, какие демоны таятся внутри улыбчивого русого парня. Он может оказаться кем угодно и снова разрушить только-только переставшую шататься жизнь. Но возвращаться в палату не хотелось. Я еще немного посидела на воздухе, пока не стало холодать, послушала дождь у окна в холле и побродила по коридорам в ожидании ужина. Жаль, что мне не разрешали спускаться на ужин в столовую внизу. Мне вообще ничего не разрешали. Спуститься на завтрак или ужин нельзя. Снять осточертевший больничный костюм нельзя. Выйти в город нельзя. Написать Диане нельзя. Как будто не Одри сидит в тюремной камере, а я. С ума можно сойти. в пору начать рисовать на стене палочки, обозначающие часы до встречи с Кейманом и выхода в город. К вечеру коридоры лекарского дома опустели, Дежурные дремали, чутко реагируя на любые посторонние звуки, а больные спали. К ужину всегда приносили успокаивающие зелье, мне тоже приносили, поначалу убойное, я отключалась, едва делала последний глоток. Сейчас зелье давали совсем слабое, так что я неспешно прогуливалась перед сном, умывалась и засыпала со спокойной почти душой. Если у меня, конечно, есть душа. Самое главное не поддаваться стремительно несущемуся потоку мыслей усилием воли давить все воспоминания и вопросы. Просто жить, читать книги, гулять и направлять остатки энергии на восстановление. Оказывается, ожоги от магии не так просто вылечить. Это совсем не то же самое, что залечить ожог от раскаленной сковородки. Долго, больно и кажется дорого. Сегодня дождь закончился, на удивление, быстро. В окне показались две луны, и я вылезла из-под теплого одеяла, чтобы задернуть шторы. Потом вернулась и закрыла глаза. Мне снилась палата, точно такая же, в которой я закрывала глаза. На столике книга с клочком пергамента вместо закладки. Наполовину заполненный чайник с черничным чаем плотно задернутые шторы и почему то приоткрытая дверь в коридор я всегда закрывала дверь даже днем когда просто валялась на постели или читала закрывала потому что неизвестность неотделенная преградой иррационально пугала до дрожи казалось стоит отвернуться потерять дверной проем из вида как кошмары пачками полезут прямо ко мне неудивительно что этот кошмар воплотился в жизнь хотя зелье обещало сны без сновидений. Дверь едва слышно скрипнула и приоткрылась сильнее. Черная, будто сотканная из тьмы, изящная рука плавно провела по ручке и пропала. Вздрогнув, я проснулась, но не сразу поняла, что это был всего лишь сон. «Пожалуй, надо еще зелье», — пробормотала я и вновь вылезла из-под одеяла. «Совершенно не желаю наслаждаться кошмарами. Вряд ли там покажут что-то полезное». Я застыла возле стола, чувствуя, как волосы становятся дыбом. Дверь в палату была открыта. Сквозняк. Лекарка заглянула проверить. Я забыла запереть. Вариантов на самом деле было много. Вот только окна в палатах в принципе не открывались». Обход должен был начаться через час с лишним, а я совершенно точно захлопнула дверь, я помню. Соблазн запрыгнуть обратно в постель и сделать вид, будто ничего не случилось, был огромный. Как в детстве, заставить себя поверить, что если не смотришь на монстра под кроватью, то его и нет. Но я же не ребенок, и человек ли — огромный вопрос. Разозлившись на себя за слабость, я решительно вышла в коридор, не знаю, что я там ждала увидеть, вышедшую из хаоса Таару, пришедшую забрать ошибку мироздания или полчища темных тварей, штурмующих лекарский дом. Где-то вдали в нишах горели свечи, откуда-то раздавался забористый храп. Ничего необычного. Возможно, кому-то стало плохо, и дежурная лекарка прошлась по этажу внепланово. «Всякое бывает». Я развернулась, чтобы вернуться в палату, но краем глаза в конце коридора увидела темную фигуру. Она мелькнула и пропала за поворотом. Дыхание сбилось с ритма, не давая себе шансов испугаться еще сильнее и передумать, я рванула вперед. За поворотом коридор кончался тупиком, и, зная это, я туда почти не ходила. Весь этаж был отдан под палаты, так что я старалась не быть сволочью и не беспокоить тех, кому и так не сладко. Сейчас одна из дверей оказалась открыта. «Тебе туда не надо!» — пробормотала я. «Не надо!» Интуиция об этом так и кричала. Не нужно быть прорицателем, чтобы догадаться. Если что-то темное ночью зовет тебя за собой, бежать надо в противоположную сторону. Но почему-то этой силе оказалось почти невозможно сопротивляться. И когда всё та же черная рука показалась из проема, отчасти меня охватил страх, а отчасти желание немедленно войти и покончить с пугающей неизвестностью это палата просто палата и все в крупнейшем лекарском доме флеймгарда столько магов что он едва ли не самое безопасное место после дворца ни одна крупица не проскочит без ведома лекарей с другой стороны должно быть концентрация магии здесь сумасшедшая и наверняка бродит какие нибудь неупокоенные духи или что то такое я просто загляну и сразу уйду вдруг кому то нужна помощь это куда вероятнее чем злобное зло притаившееся в палате с целью сожрать беспомощную каролину сначала я заглянула издалека но ровным счетом ничего не увидела палата оказалась совершенно пустой никто не умирал не молил о помощи не проводил тайные темные ритуалы и вообще не подавал признаков жизни чуть осмелев я прошла внутрь эй «Здесь есть кто-нибудь? Вам плохо?» Никакой страх не сравнится со смесью злости и жалости, которая охватила меня, когда стало ясно, чья это палата. Мне следовало развернуться и бежать, но я как зачарованная смотрела на Даркхолда Вандергрима. При виде его от жалости дрогнуло бы сердце даже самой отъявленной сволочи на свете. Ему сильно досталось. Вместо обычной постели лекари держали его на потоках воздушной магии, чтобы обожжённая кожа не соприкасалась ни с какими поверхностями. От некогда пугающих, но все же по-своему красивых крыльев остались обгоревшие хрящи. На спину было страшно смотреть, и я старалась этого не делать. «Что с Даркхолдом?» — спрашиваю я. Губы слушаются с трудом, но разговор немного отвлекает от боли в руках. Им занимаются, прогнозы очень осторожные. Дарк Холд получил сильные ожоги. Если бы он не потратил так много магии на бал он жив? Да, отвечает Кейман после паузы, он жив. Но вы сказали, вы ошиблись? В чем Каролина? «Вы сказали, что никто не может воскрешать мертвых. Я думала...» «Я думала, Даркхолд погиб. Я поверила в это». Кейман качает головой. «Я не говорил этого, Каролина. Ты отключилась почти одновременно с ним». «Но я слышала...» «Даркхолд жив» я не знаю выкарабкается ли он но лекари сделают все возможное пока что он без сознания и это к лучшему ему не больно если состояние изменится в любую из сторон я тебе сообщу хорошо вы же я обрываю фразу на полуслове и морщусь ладони щедро поливают зельем Соприкасаясь с обожженной кожей, оно шипит и пенится, а я невольно думаю, как больно может быть Дарку. Вы же лжете мне, потому что боитесь, что я не справлюсь. Кейман мягко улыбается и качает головой. Нет, Каролина, я не лгу. Поверь, я очень хочу, чтобы Дарк Холд выкарабкался. И я не говорил тебе, что он мертв. Порой наши страхи настолько сильны, что проникают в реальность. «Или становятся пророчествами?» Он молчит. «Я пытаюсь не думать о боли. Мы оба знаем, что сны порой скрывают слишком многое». «Я могу вам чем-то помочь?» Раздался сонный голос. Вздрогнув, я тут же успокоилась. Из смежной комнаты вышла женщина в униформе лекарского дома. Очень красивая блондинка средних лет. Наверное, какая-нибудь дежурная лекарка. На ее лице читалась усталость. Должно быть, она на суточной смене хотя вблизи женщина показалась мне смутно знакомой. За две недели я видела столько народу, что в этом не было ничего необычного, если бы не крепко засевшая в голове мысль, что я видела ее еще в прошлой жизни, без школы тёмных, Даркхолда и, разумеется, лекарского дома. Наверное, у меня на лице отразился весь спектр чувств, потому что лекарка устала, улыбнулась и сказала, «Ты Каролина, да?» «Я так и думала, что ты зайдёшь. Всё в порядке?» «Да, я...» «Что?» Шла за странной тенью, следовала за голосами в голове. «Мне не спалось. Я решила пройтись. Как он?» «Сложно сказать. По большей части спит. Ожоги постепенно пройдут, но сейчас боль такая, что может убить. И крылья». У нас, увы, мало опыта с такими особенностями, чтобы понять, что чувствует человек с сожженными крыльями. Но из тех крох информации мы сделали вывод, что пока ему лучше спать. Но он выживет? Я не знаю, Каролина. Светлая магия — это то, в чем никто из нас не разбирается. Да мы и не хотели разбираться, были заняты пределом мира. Разве лекари не владеют светлой магией? нахмурилась я. «О, нет, я не лекарь. Я всего лишь помогаю здесь. Кейман требует, чтобы рядом с Даркхолдом постоянно кто-то находился, на случай, если он начнется. Мы не знаем, как сильно он травмирован эмоционально и насколько его испугает резкая смена обстановки». Украдкой, кончиками пальцев, я потерла запястье. Там еще виднелись слабые следы серебряных цепей. Последнее, что Дарк успел сделать перед тем, как отключиться, разорвал их. И для хорошего человека это наверняка стало бы причиной прощения, а я не могла. Смотрела на него, сердце сжималось от жалости, а в легких не хватало воздуха от злости. Дарк Холд, и только он был виновен в том, что случилось. Если бы не его игра, не его безумие... Что? «Я осталась бы во Африкхейме, никогда не встретилась бы с Гидеоном и не услышала слов, которые не дают спать ночами, никогда не попала бы в Штормхолд и не оказалась здесь с обожженными руками и полным непониманием, как дальше жить». «Ты злишься», — грустно улыбнулась женщина. «Это тоже причина, по которой вас поставили дежурить?» «На случай, если я буду злиться настолько, чтобы причинить ему вред?» «Нет, что ты! Никто не думает, что ты способна причинить ему вред. Но помимо тебя есть и другие». Я скосила глаза на ее руки, пытаясь понять, какие крупицы она носит и какой магией обладает, но тонкие запястья женщины были абсолютно пусты. Мы долго молчали в абсолютной тишине палаты. «Я злюсь!» «Но я хочу, чтобы он выжил». Повинуясь порыву, я протянула руку к Даркхолду. Женщина хотела было остановить, но почему-то передумала, и ее рука замерла на полпути к моей. Пришлось встать на цыпочки, чтобы прикоснуться к обугленным крыльям. В первые мгновения они показались ужасно холодными, невольно напомнив сны о девушке в ледяной расщелине а потом там, где я прикоснулась, зародилось тепло. Едва уловимая, осторожное, но благодаря темноте палаты все же различимая. Мягкий свет, окутывающий руку и крылья. Словно зачарованная, я наблюдала, как обожжённые участки светлеют, а перепонки медленно, но восстанавливаются. «Ого!» — произнесла женщина у меня за спиной. «Кэйман говорил, что ты многое можешь, но сказал...» Мир пошатнулся. Я охнула и отдернула руку, не устояла на ногах и упала бы, если бы женщина меня не подхватила. «Тебе надо прилечь!» еще немного!» Показалось, ожоги на спине стали меньше. Или просто погас тот слабый свет, обнаживший жуткие увечья. «Нет, Каролина, если ты себе навредишь, меня убьют. Идем, я тебя провожу и сделаю сладкий чай». «Я в порядке, я дойду. Вы ведь должны быть с Дарком». «Я имею право отлучаться, не спорь». На самом деле я отказывалась из глупой вежливости, я вряд ли дошла бы сама. Руки дрожали от слабости, и единственное, чего мне хотелось, это прилечь. Вопросов к магии внутри все больше. Почему она действует без крупиц? И почему так выматывает? Опираясь на руку женщины, я добрела до палаты и с облегчением легла в постель. Сердце билось, как сумасшедшее, пропуская удары. От любой смены положения унявшееся было головокружение начиналось с новой силой. Спустя несколько минут к губам прижали чашку с теплым сладким чаем. «Стало чуть легче, но накатила ужасная слабость. Глаза буквально закрывались, и остаток сил уходил на то, чтобы не засыпать. Хотя почему бы не расслабиться и не отдаться во власть сна, я сказать не могла. Не нужно жертвовать здоровьем ради него. Я не контролирую силу. Просто не могу смотреть, как ему больно». Она слабо улыбнулась. Кейман убьет меня за эти слова, но если ты вдруг почувствуешь в себе чуть больше силы, чем обычно, я буду...» Слова давались ей с трудом. «Я буду благодарна, если придешь еще и сделаешь это снова. Приду. Я найду силу. Постараюсь. Спасибо, что зашла. Я никогда бы не решилась, если бы тьма снова не привела меня к Даркхолду». «Можно вопрос?» Она обернулась в дверях. «Конечно». «Мы знакомы? Ваше лицо кажется, как будто я вас где-то видела. Но вы ведь не лекарь. Вы были в школе?» «Нет, я жила в Африкхейме. Ты могла видеть меня на мероприятиях с мужем. Можешь звать меня Бриной». Удивленно распахнув глаза, сон как рукой сняла. Я села в изголовье постели. «Ваше Величество?» «Уже нет. Я больше не королева. К счастью или к сожалению, не знаю. Так что просто Брина». «Но почему Кейман попросил дежурить именно вас? Простите, я задаю неуместные вопросы». «Вопрос очень уместный. Кейман попросил меня побыть рядом с Даркхолдом, потому что я его мать». «А теперь ложись и спи. На все твои вопросы ответит сам Кейман, и, полагаю, уже скоро». На один точно не ответит. Почему даже у темного принца есть мать, а у меня только видение о чужой смерти?